самостоятельность и нравственность. Нельзя воспитывать самостоятельность, не воспитывая при этом нравственность. Опасно. Прививая ребенку уверенность в себе, в своих силах, способность к самостоятельным действиям, необходимо дать ориентир в виде системы ценностей. Иначе чем он будет руководствоваться в своих действиях без сформированных нравственных принципов и ответственности? Между умственным, нравственным и физическим воспитанием должен быть баланс. Если родители делают акцент только на умственное и физическое развитие, то в результате могут получить красивого, умного, самовлюбленного эгоиста с устойчиво сформированным потребительским отношением к окружающим людям и к родителям в том числе. Кто-то скажет, что может быть это и неплохо для конкретного человека, Ведь у эгоиста есть все ресурсы для реализации задуманного. К тому же его не сдерживают морально-этические и нравственные нормы. Свободная личность живет, как ему нравится. Всё бы ничего, но до тех пор, пока это «нравится», не замахнется на интересы других людей. Увы, при недостатке нравственного воспитания на интересы окружающих, включая близких людей, обычно плюют а это не только больно, но иногда и плохо заканчивается. Есть золотое правило. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Оно легко запоминается, и именно как правило. Но цель воспитания не просто знание о том, что такое нравственность, а сформированная потребность поступать в соответствии с нормами нравственности. Не знание о том, что такое честность, а именно привычка быть честным. Суть не в том, чтобы заставлять ребенка совершать добрые дела, а в том, чтобы ребенок творил их по собственной инициативе и испытывал от этого радость и удовольствие. Это означает развитую способность соотносить свои действия с чувствами окружающих, уметь поставить себя на место другого человека, понять его потребности и мотивы его поступков. Это означает внутреннюю необходимость соотносить свои интересы с интересами окружающих. Это означает сформированное уважение к людям, к их личностным границам, к их желаниям и собственности. Тема уважения напрямую связана с темой границ личности. Существует такая формула. Уважение равно не причинение вреда другому, равно соблюдение границ личности другого человека. Как уважать ребенка? Как научить его уважать других и самоуважению? Очень просто. Надо признать его автономной личностью, со всеми желаниями, потребностями, вкусами. Надо соблюдать границы его личности. Есть я и есть ребенок. Ребенок не мое продолжение а самостоятельная, свободная личность. Ребенок не обязан соответствовать моим ожиданиям, разделять мои желания. Я не приложение к ребенку, а свободная личность. Родители не обязаны соответствовать всем его запросам и удовлетворять все его желания. Еще раз, есть я и есть ребенок. И важно сделать так, чтобы вместе нам было хорошо. Конечно, когда ребенок совсем мал, границы стерты. «Я не хочу надевать куртку», — кричит трехлетний ребенок. Через «не хочу» он обозначает границу личности. Но на улице холодно. Если он заболеет, мама будет вынуждена его лечить. «Я не хочу потом с тобой по врачам бегать и сидеть на больничном. Надевай куртку». У мамы тоже есть «не хочу». И пока ребенок зависит от мамы, ему придется терпеть вторжение в его личностные границы. «Я хочу какать», сообщает трехлетка маме, заглядывая в кабинку для примерки. Маме приходится забыть про «я хочу примерить это платье» и бежать с ребенком по торговому центру к ближайшему туалету. Пока ребенок зависит от мамы, ей тоже придется терпеть его вторжение в границы личности. Постепенно... По мере становления самостоятельности границы личности ребёнка вырисовываются и укрепляются. «Я не хочу надевать шапку», — говорит подросток. «Там тепло, у меня все друзья без шапок». Может ли мама что-нибудь противопоставить этому аргументу? Удержать физически? Нет, не сможет. Надавить авторитетом? Заставить надеть шапку? Неэффективно. Сын выйдет из подъезда и снимет её. Но маме важно защитить свои границы, и она говорит «хорошо, на всякий случай предупрежу тебя о последствиях. Если ты простудишься, лекарства от насморка будут из твоих карманных денег». Здесь есть уважение к желанию ребенка, уважение его права на самостоятельное решение. Но вместе с правом ребенку вручается ответственность. Она не прибирает свои вещи. Они валяются то на кровати, то на полу. Но это моя комната, это мои вещи. На консультацию психолога мама и 12-летняя дочь на повышенных тонах продолжают начавшийся дома конфликт. Дочь права в формулировке «это моя комната, это мои вещи». Так она обозначает границы личности и свое право самой решать, как распоряжаться вещами. Обращаюсь к маме. Почему вам важно, чтобы вещи были убраны? Они же портятся. Вещи при таком обращении быстро приходят в негодность. Я не могу смотреть, как на новом свитере, который валяется на кровати, кошка устраивается спать. Платье на стуле мнутся. Кошка оставляет на них затяжки. Дочь придет из школы и не переодевает сразу на кухню к столу. А мне потом пятна жирные с ее одежды отстирывать. Я каждый месяц на обновление ее гардероба трачу большие деньги. Я себе столько покупать не позволяю». Мама, может, и не понимает, но точно ощущает, что дочь нарушает границы ее личности. То есть нарушаются мамины установки. «Я не хочу отстирывать пятна» и «Я хочу новую одежду для себя». Отсюда и конфликт. Мама своим недовольством нарушает границы дочери, потому что дочь своим поведением нарушает границы матери. Границы обеих стерты. Можно ли их обозначить? Можно ли совместить дочкина «хочу есть в школьной форме» и мамина «не хочу отстирывать» с формы пятна? Введите правило. Ты можешь есть в школьной форме, но если ты посадишь пятно, отстирывать будешь сама. Предварительно надо показать, как пользоваться пятновыводителем. Как совместить дочкина «не хочу вешать юбку на плечики» и мамина «не хочу каждое утро гладить ее юбку»? Научите дочку гладить и введите правило. Если ты не убираешь юбку в шкаф, утром перед школой гладишь ее сама. Как быть с дочкиным «это мои вещи» и маминым «это мои деньги». Совместно с ребенком обсудите, какую сумму семья может позволить себе расходовать на его гардероб, скажем, раз в полгода. Если одежда перестала устраивать, а бюджет уже выбран, придется донашивать то, что есть. А если ее устраивает рваная, мятая в пятнах одежда? Это же мой имидж матери задевает. И тут можно найти компромисс. У девочки есть право на самоопределение и самовыражение, в том числе через одежду, которую она носит. Если для выбранного ею имиджа характерны рваные джинсы, Мятые блузы и свитера, где шерсть ангорской овечки перемешалась с прилипшей кошачьей, пусть так, но только для определенных мест. Например, для посещения кафе быстрого питания или кинотеатра в компании сверстников, для тусовки на лавочке во дворе, для прогулки с друзьями в парке, школа, семейное торжество с кучей родственников, посещение выставки в компании маминых подруг, корпоративный выезд на базу отдыха, куда приглашаются члены семей. Действительно, мамин имидж может пострадать, если дочка заявится в рванье. Для выхода в свет в компании мамы и просто для выхода в свет пусть будет отдельный комплект одежды, тщательно оберегаемый. Внимание! Это не прямое руководство к действию. Не обязательно каждому подростку заводить отдельный комплект одежды. Это... Пример проведения личностных границ. Исходные условия могут быть другие, потребности могут быть другие. Тогда и договариваться будете о другом. Важно учить ребенка понимать, когда его «я хочу» и «я так сделаю» задевает и нарушает «я хочу» другого. Если задевает, то нужно искать компромиссы, пересматривать границы «хочу».